Глава 6 Дин Хаус. Ресторан Дин Хаус открыт с понедельника по пятницу с 11 часов утра до 3 часов ночи, а по субботам и воскресеньям с 10 часов утра до 3 часов ночи. Кроме того, здание может использоваться в личных целях для обедов с загадочными убийствами, а также некоторыми программами, предлагаемыми обществом по защите Форта Калгари. Динхаус, город Калгари, провинция Альберта, Форт Калгари. Динхаус это дом, который путешествовал в буквальном смысле слова. Все здание два раза меняло место и накопило ужасную историю за время своего короткого, но яркого путешествия убийства, самоубийства и даже несколько естественных смертей проводили множество слухов о деятельности привидений в этом здании в городе Калгари. Происхождение города Калгари в провинции Альберта восходит к маленькому отдаленному поселению под названием Форт Калгари, которое образовалось в 1875 году в ответ на появление незаконных торговцев виски в этом районе. Расположенный на стыке рек Боу и Эль-Боу, форт Калгари был главным опорным пунктом северо-западной конной полиции. Спустя несколько лет в форт была проложена железная дорога и родился город. Поскольку в районе увеличивалась численность населения, форт рос вместе с ней. В 1906 году для начальника полицейского округа Ричарда Дина В форте было построено величественное поместье. Дин считал, что тот дом, в котором жил бывший начальник полиции, не совсем подходил его жене, Марте. Дин сказал, что его новый дом за 6200 долларов будет, безусловно, самым лучшим домом того времени во владении конной полиции. Марте Дин не суждено было увидеть дом. Она умерла из-за болезни в городе Летбридж в Южной Альберте. К 1914 году форт закрылся, и земля была продана Великой магистрали Тихоокеанской железной дороги, а капитан Дин ушел в отставку и уехал в родную Англию. Великая магистраль снесла все здания форта Калгари, кроме дома семьи Дин, который стал жильем железнодорожников. Позже, в этом же году, дом Дина в первый раз поменял свое первоначальное место, на котором сейчас находится угол 9 авеню и улицы Саусист, номер 6. В 1929 году дом был продан местному предпринимателю С.Л. Джакусу, который снова изменил местонахождение дома. На этот раз для перевозки здания по реке Эльбоу на противоположный берег использовались лодки и огромные морские приспособления. Это событие было настолько грандиозным, что о нем напечатали в 1930 году в журнале Popular Mechanics. Многие делали предположение, что Джакус сэкономил бы деньги, построен новый дом на другой стороне реки Эльбоу. После того, как Динхаус во второй раз поменял свое место, он стал пансионом и открыл самую темную главу своего существования. Боб Пирсон является координатором интерпретации форта Калгари и работает в форте с 2000 года. Пирсон – уроженец города Калгари и с детства слышит о привидениях Динхауса. Жители города Калгари могут не знать чего-либо о Динхаусе они могут не знать каких-либо историй форта Калгари, но они, безусловно, знают то, что в Динхаусе обитают привидения, – сказал Пирсон. Истории о привидениях настолько известны, что Пирсону пришлось включить их в образовательные программы, которые он составляет для детских школ района. Персонал форта Калгари выучил на своем опыте, что если не рассказывать о привидениях, Дети засыплют экскурсоводов вопросами о сверхъестественных появлениях привидений. Я разговаривал с Пирсоном о некоторых историях и привидениях дома. В то время, когда здание было пансионом, Динхаус имел дурную репутацию. Пирсон сказал, Во время Второй мировой войны он находился в недосягаемости для военного персонала. Чтобы вы поняли, каким был этот дом, скажу, что люди останавливались в нем, возможно, всего на час. Там происходили убийства, самоубийства, и иногда о нем говорили, как о доме с дурной славой. В 1933 году жильцами Динхауса были 14-летний мальчик и его отец. Мальчик был эпилептиком и объектом насмешек других детей, из-за случающихся с ним время от времени приступов. Отчаявшийся мальчик совершил самоубийство на чердаке дома. Десять лет спустя, в 1943 году, вместо С.Л. Джакуса владельцем дома стал Алекс Бротертон, продолживший управлять домом как пансионом. Он часто сидел в приемной и коротал время, раскуривая свою трубку. В 1952 году в Динхаусе было совершено убийство. Муж зарезал свою жену на глазах двоих детей. Дочь Броттертона, Алфена Кунингем, жившая с отцом, умерла своей смертью в 1965 году. Тремя годами позже умер Бротертон, также своей смертью. Люди умирали в Динхаусе с 1933 по 1968 годы, когда умер Алекс Бротертон. Существуют другие неподтвержденные факты убийств в Динхаусе, в том числе убийство мужчины, который, предположительно, был застрелен на переднем крыльце, и другого мужчины, убитого в доме. После смерти семьи Броттертон состояние дома стало аварийным, пока не вмешался город. В 1973 году город Калгари купил Динхаус, В качестве реставрационного проекта для наступающего празднования столетия в 1975 году. В 1975 году отреставрированное здание стало художественной студией, а затем кафе, которое просуществовало до начала 1980-х годов, когда оно превратилось в историческое место и ресторан. Именно в 1960-е и 70-е годы начали распространяться слухи об обитании привидений в доме. Как говорится в книге Барбара Смит «Истории о привидениях Альберты» Хаунслоу Пресс 1993, изгнание нечистой силы из Динхауса было проведено в начале 1990-х годов. Однако, по многочисленным подсчетам с тех времен, надо признать, что это не дало никакого результата. В конце 1990-х годов местная телевизионная станция наняла медиума, чтобы он проверил здание. Медиум заявил, что в доме определенно живут два привидения. Одно на переднем крыльце, другое в гостиной. Медиум также полагал, что дом был построен на месте захоронения коренных индейцев. Как сообщается, в доме, по крайней мере, два раза появлялся призрак мужчины-аборигена. Пирсон сказал, когда-то кто-то пришел сюда, чтобы совершить убийство. Медиум спустилась в подвал, а когда вернулась, то сказала, что там был пожилой старичок-индеец с косами, который не велел сюда приходить, так как это место священно. По словам Пирсона, в гостиной заметно чаще происходят сверхъестественные явления. Сегодня в гостиной располагается бар-ресторана. И даже когда бар пуст, персонал и постоянные посетители иногда чувствуют запах раскуренной трубки, хотя никто не курит. Очевидцы также рассказывают о случаях, когда они видели призрак мистера Броттертона, сидящего со своей трубкой. Люди также сообщают о звуках, доносящихся из гостиной. Пирсон сказал, там стоял телефон, ни к чему не подсоединенный. Он не только не был подсоединен, я также обнаружил, что у него ничего не было внутри, в нем не было деталей. Некоторые люди говорили, что они слышали телефонные звонки. Они шли в комнату и пробовали ответить на звонок, но, конечно, на другом конце провода никого не было. Чердак Дин Хауса ⁇ это дополнительное место для деятельности призраков. Пирсон объяснил, что на чердаке дома, на стороне форта Калгари, есть два шкафа для посуды. Он сказал, ⁇ Один, который находится на правой стороне, мы используем под хранение вещей для школьных постановок, костюмов, реквизита и другого. ⁇ А во втором шкафу для посуды, на другой стороне, слева на дне шкафа, есть пятно которое, как говорят некоторые люди, похоже на кровь. Мой кузен-доктор говорит, что пятно не похоже на кровь. Его очень трудно вывести. Пробовали вымыть его, но оно действительно не исчезает. Я не знаю, что это. По словам других, это пятно крови. И некоторые люди говорят, что пятно то увеличивается, то уменьшается. Корин Шнайтмиллер... Работает руководителем банкетов в Динхаус и в форте Калгари с 2002 года. Шнайт Миллер узнала о призраках в свой первый рабочий день, когда ее босс провел экскурсию по дому и рассказал о некоторых легендах. Шнайт Миллер слышала шаги наверху, хотя знала, что на втором этаже никого нет, и также чувствовала дым табака из трубки. Она полагает, что неуловимые и необъяснимые явления происходят практически каждый день. Но летом 2003-го в подвале Динхаус она увидела привидение, о чем никогда не забудет. Шнайтмиллер сказала. «Я пошла вниз, чтобы положить в холодильник некоторые продукты, и краем глаза увидела что-то. В подвале было три ряда сложенных друг на друга стульев». Я посмотрела наверх и увидела довольно отчетливо очертание джентльмена-индейца, стоящего в среднем ряду стульев. Я видела стулья перед ним и позади него, и он стоял в стульях. Я действительно не видела его ног от колен. На нем была рубашка с длинными рукавами и воротником, а сверху был надет жилет, и у него были длинные волосы. Он выглядывал в окно, поэтому я видела его профиль с левой стороны, а затем он повернулся и посмотрел прямо на меня, и я побежала наверх. В другой раз Шнайт Миллер находилась в Динхаус с двумя поварами, которые были заняты на кухне. Один из ее подчиненных побежал наверх, к форту Калгари, чтобы взять немного льда, потому что морозильник в ресторане был сломан, когда она услышала что-то наверху. Она сказала, «Я услышала, что наверху играют на фортепиано. Это фактически антиквариат, и никто, по идее, не должен играть на нем. Я знала, что там никого не должно быть». С чердака доносилась красивая музыка. «Я сама умею играть на фортепиано, поэтому подумала, что будет некрасиво с моей стороны пойти и приказать им прекратить игру». Итак, я иду наверх, чтобы сказать кому бы то ни было, чтобы он прекратил играть на фортепьяно, потому что это антиквариат. Когда я поднялась по лестнице, и мне осталось сделать два шага, играть прекратили. Я услышала, как под фортепьяно задвинули стул, и затем уходящие шаги от фортепиано. Когда я вошла в комнату, где находилась фортепьяно, я услышала, как мимо меня кто-то прошел и отчасти я почувствовала легкий шелест воздуха. Но я никогда ничего не видела. Они, очевидно, услышали, как я поднимаюсь по лестнице и решили прекратить игру. Много лет сотрудники наблюдали странности в ресторане. Боб Пирсон вспомнил один случай, произошедший с бывшим менеджером ресторана. Он рассказал, «Бывший менеджер Роберт сидел как-то ночью и думал о поездке домой, а затем решил, что останется и сделает отчеты, как вдруг увидел, что его рюкзак словно поднялся в воздух с полки и упал у его ног. Он сказал, что когда это случилось, он решил, что он все-таки поедет домой. Другой сотрудник, который работал в здании, когда в нем находилось кафе в конце 1970-х, утверждал, что видел человека в черном плаще. Он был плотного телосложения и спускался вниз по лестнице, но у этого человека, казалось, не было ног ниже колен. Темный джентльмен спустился вниз по лестнице, прошел мимо потрясенного официанта, вышел через входную дверь и исчез. Учитывая всю жуткую и призрачную историю Динхаус, беспокоило бы вас это обстоятельство, если бы вы работали в таком месте? Шнайт Миллер сказала. Не слишком, если я не остаюсь одна. Как только я знаю, что я одна, мои волосы встают дыбом. Когда я последнее ухожу с работы из этого дома, я закрываю двери. Здесь только нужно сходить к входной двери, запереть ее на замок и выключить свет по пути к черному выходу. От передней двери до черного выхода возможно 20 футов, и я бегу эти 20 футов потому что я видела и слышала какие-то звуки. И хотя это не пугает меня настолько, как бывало раньше, я не думаю, что когда-либо привыкну к этому.